Глава 9. Все трое княжеских отпрысков ждали меня, разминаясь. Делали обычные упражнения на растяжку и разогрев мышц. Я поприветствовал их легким кивком. Виделись уже сегодня. — Вам нужно время, чтобы размяться? — спросила Аня. — Нет, я уже пробежался. Давайте поработаем. — Если вы не против, предлагаю свою кандидатуру, — сказал Павел. — Конечно, буду рад. Не с девчонками же мне драться, в самом деле. Мы заняли позиции. Княжич начал с легких пробных атак, которые я легко отразил. Ответил п а р ы выпадов. Павел заблокировал их и перешел к более серьезным действиям. Мы спарринговали, аккуратно, постепенно наращивая темп и силу ударов, чтобы понять, чего стоит каждый из нас. Быстро стало ясно, что Павел практикует смешанный стиль, как и я сам. Когда он попытался схватить меня и бросить, я провел простейший контрприем, и княжич полетел на пол. Учитывая, что татами здесь не пользовались, ему наверняка было больновато. Парень поморщился, но тут же встал, потер ушибленный локоть. — Похоже, вы забыли далеко не все, барон, — проговорил он, кисло улыбнувшись. — Как драться, точно помните. — п а м я т ь т е л а пожал я плечами. — Инстинкты. «Чему ты удивляешься?» — подала голос Мария. Они с сестрой в это время как раз катались в партере, пытаясь провести друг другу болевые. Ассасинов практически с рождения готовят убивать. Кажется, то, что я киллер, хоть и недоученный, никого не смущало. Все говорили об этом совершенно спокойно и вроде даже с уважением. Похоже и правда востребованная профессия в этом мире. Но я лучше переберегу ее лично для себя». Выполнять задания клана мне ни к чему. Пусть считают, что ассасина из меня так и не в ы ш л о м ы тоже начали рано тренироваться», — возразил Павел. «Наверное, у вас просто талант, господин барон». Я еще за обедом заметил, что друг друга княжеские дети называли «на ты» и «по именам», а ко мне обращались не иначе, как «господин барон» или «ваша милость». Меня эта малость напрягала, ведь со стороны мы были примерно одного возраста, Жили в одном доме, да и ходить должны были в одну школу. Я все думал, уместно ли предложить перейти на более неформальное общение. Но кто должен это предложить? Кто-то из детей главы клана или я? В конце концов, решил, что барон — титул, а значит, все-таки дает мне кое-какие права перед княжескими детьми. «Если не возражаете, давайте перейдем на «ты», — сказал я. «Называйте меня по имени. Можно даже просто «Коля». — Я не против, — кивнул Павел. — Это и правда удобнее. — Лично я только за, — прокряхтела Мария, и з п о д п р и ж а в ш а я ее к полу сестры. — Ты как, Ань? — Без проблем, — просипела та, выворачивая младшей руку. — Но только не на людях. — Это само собой, — отозвался Павел. — Но дома и в школе можно. На том и порешили. Мария звонко похлопала по полу, сдаваясь, и сестры поднялись, поправляя тренировочные костюмы. Мы с п р и н г о в а л и еще около часа. Я убедился, что уровень у княжеских отпрысков неплохой, но лишь для подростков. Против меня они даже втроем не выстояли бы и 5 минут. Но этого я показывать не стал, разумеется. Даже пришлось один раз поддаться Павлу, чтобы позволить противнику сохранить лицо. Наверняка его вымораживало, что на глазах у сестер его мутузит п р и ш л а сирота. Когда я завалился на пол, От его прямого в грудь, который мог бы легко блокировать, на лице парня отразилась искренняя радость, правда, лишь на пару секунд. Надо отдать ему должное, он тут же взял себя в руки. Хорошее воспитание у этих детишек. Я думал, что тренировка закончилась, но Аня предложила поработать с мячами. «Зачем?» — спросил я. «С кем ими драться?» «Во-первых, на случай дуэли», — ответила девушка. «Меня, положим, не вызовут, я не мужчина, но тебя вполне могут». Я едва сдержался, чтобы не спросить, что за дуэли такие, видимо, обычные, как те, о которых я лишь читал. Просто в этом мире они в порядке вещей, а я, между прочим, фехтовать не умею. Драться ножом, пожалуйста, а вот мечом — швах. «Во-вторых, с г у л я м ясное дело», — продолжила Аня. «Они с м а р и е уже взяли по клинку». напоминавшему шашку, только более изогнутую и с удлинённой рукоятью. — С альгулями, — поправила сестру Мария. — Обычных-то берут и пули. — Особые пули, — добавил Павел. — А вот альгуля можно завалить только з а г о в о р е н н ы м клинком, это верно. Так что без меча никак. — И что, эткое чудище можно убить мечом? — удивился я. — Конечно, — кивнула Мария. — Но вонзить его нужно только один раз. А если ударишь второй, альгуль оживет. — Попробуй, — Павел указал мне на стойку с клинками. — Раз тело помнит, как драться без оружия, то их фехтование наверняка вспомнит. Это же, по сути, то же самое. Под взглядами детей я подошел к стойке и взял первый попавшийся меч. — Лучше тот, что ниже, — подсказал Павел. — Он тебе больше по длине, и балансу должен подойти. Я снял клинок, взвесил, взмахнул. — Ну как? — спросил парень. — Удобно? — Смысла врать не было. Мне следовало научиться искусству боя на мечах, поэтому я ответил честно. — Без понятия. Похоже, эту часть обучения я забыл. — Сейчас проверим. Павел встал напротив меня, выставив правую ногу вперед и заложил левую руку за спину. — Защищайся. Последовал стремительный выпад, и острие замерло в паре сантиметров от моей руки. На лице княжича появилось разочарование. — Да, ты прав, — сказал он, медленно опуская клинок. — А жаль, этот навык необходим. Буду благодарен, если вы трое найдете время дать мне несколько уроков. — Да тут мне несколько нужно. Мы занимаемся каждый день с четырех лет. Я глубоко вздохнул. — Спокойно. — Ты сможешь наверстать, у тебя есть опыт боя на ножах, ты не совсем новичок. Просто эти клинки длиннее. Конечно, придется уделить фехтованию больше времени, чем хотелось бы, но оно того стоит. Раз в этом мире существуют твари, которых иначе не замочить, я должен научиться обращаться с мечом». «Я с удовольствием тебя потренирую», — вызвалась Мария. Даже руку подняла, как в школе. «Хоть каждый день». «Я тоже», — быстро сказала Аня, бросив на младшую недовольный взгляд. «Без проблем». — Можешь и на меня рассчитывать, — кивнул Павел. — Давай пока объясню основы. Пока он показывал, как стоять и двигаться, девчонки начали бой. Со стороны казалось, будто они полны решимости во что бы то ни стало прикончить друг дружку. Но клинки каждый раз замирали в паре сантиметров от цели. Этот поединок меня впечатлил. Пожалуй, нечто подобное я видел разве что в фильмах и всегда считал постановой. Но княжны е рубились не хуже киношных героев, а то и покруче. Они не выполняли трюков вроде бега по воздуху, но двигались стремительно, атаковали и блокировали с потрясающей реакцией, а удары наносили с такой силой, что разве что искры от клинков не летели. — Они используют ускорение? — спросил я Павла. — Такая скорость достигается с помощью симбионта? — Нет, это г о д а тренировок, — ответил парень. — Ускорение нужно только в реальном бою. Сейчас оно ни к чему. Блин, в таком случае девчонки были просто монстрами. Страшно представить, какого мастерства достигают в этом мире взрослые. Мне, конечно, ничего такого не светит. Придется следить за языком, а то неровен час вызовут на дуэль и придет новоиспеченному барону конец. Главное — насобачиться так, чтобы никакой альгуль прикончить не мог. А что дуэли проводятся только на мечах, — спросил я Павла. — Почему же? Стреляться тоже можно, но так делают редко. С клинками ш а н с у больше. К тому же дерутся ведь не обязательно насмерть, иногда только до первой крови. Ну, слава богу, уже легче. Когда девчонки намахались, Павел объявил, что до ужина осталось всего ничего, а еще нужно успеть переодеться, и мы отправились в свои комнаты. Приняв душ, я натянул чёрный домашний костюм, штаны, бархатная куртка со шнуровкой и белой р у б а ш к а Пригладил перед зеркалом зелёные волосы. Эй, не могу спокойно смотреть на эту лужайку. Так и хочется сбрить всё нафиг, но нельзя. Причесон предмет особой гордости для жителей Камнегорска. Хорош будет шестой барон Скуратов с лысым черепом. Так тут только простолюдины ходят. пожалуй, Шуваловы даже за стол с собой не посадят. В общем, я спустился в столовую, где уже были князь и Павел. Женская часть семейства задерживалась полным составом. Впрочем, за минуту до семи все три барышни царственно вплыли в зал и расселись вокруг стола. Шувалов взял приборы, и трапеза началась.